Мораль повествования. Мораль. Смотрите, чуть не повсюду в нашем мире снова мрак, войны против народа, произвол. Но, как доказывается в этом повествовании, всегда можно бросить семя, зародить надежду. Конец книги. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием МОСГОРПРАВЛЕНИЯ ВОЗ. Ноябрь 1982 год. Звукорежиссер Елена Ростиславская читала Лора Еремина.